Лир Орла, Ригвольд Спентест и я, Рифал Эдди, были хорошими друзьями. С детства мы росли вместе, и теперь мы жили в чужом краю, и кроме как друг на друга нам не на кого было положиться. Мы не могли вернуть к жизни наших родных и близких, наших друзей и любимых, как не могли возвратить нашей родине истинное название. У нас отняли наши земли, и с этим мы ничего не могли поделать. И когда нас взяли в плен и доставили сюда... Мы оказались беспомощны. Каждый наш день представал перед нами одними и теми же лицами, но не так давно случилось событие, которое заставило Лира надолго исчезнуть. И сегодня мы видели его в первый раз за последние три месяца. «А, тебя за смертью посылать!» Риц улыбался, глядя на него. «Лир, мы тут места себе не находили, маялись от безделья, пока ты отдыхал на своей миссии. Мы как есть строили из себя заядлых выпивох, мы же извращенцы!» «И азартных игроков, хотя вот-вот кому-то из нас пришлось бы расплачиваться за проигранную партию натурой». «Но наверняка ушли во вкус», — смеялся Лир. «Да-да, но, вы, девушки стоило такие глупые. Только и думают, что о своей фигуре. Ужасно, правда?» Втурил ему Рид своим смехом, подходя ближе. Положив руку на плечо Орла, он вдруг посерьёзнел и тихо проговорил. «Дело было плёвое, ты ведь не с пустыми руками к нам вернулся». Лир кивнул, отвечая неслышно для других посетителей библиотеки. «Я все уладил. Можешь выдохнуть. Эрифал!» Он повернулся в мою сторону. «Мы уступаем на путь, с которого не свернуть. Ты готов?» Я ухмыльнулся, и ухмылка моя говорила о том, что я уже давно взвесил все «за» и «против». «Был ли я готов?» «Нужно ли спрашивать?» «Тем более, что Лир все уже подготовил. Я давно был готов». С того самого дня, как были убиты мои родители, и как была отобрана наша земля. Нет, даже не так. С самого моего рождения я ждал дня, когда я смогу спуститься. Я – старший сын гастарского рода Эдия, и с моего первого вдоха моя судьба ожидала меня. Эдия – проклятый род. Мы прокляли себя, впервые взяв в руки священный гловель, меч отнимающий жизнь. Этот клинок может отобрать человеческую жизнь, надежду и мечты. И одинаково он будет беспощаден не только к людям, но и к богам, демонам, богиням. К целому миру. Эта сила не могла пойти миру на пользу, она не должна была пробудиться, и она была здесь меч дожидался меня в этой земле. В детстве отец рассказывал мне на ночь историю о нем. Историю, которая была на самом деле: Мощь, которая лучше бы не появляться никогда на свет пришла из мира под названием LL. Л! «Но что это за мир такой, Элал?» «Прости, папа не знает. Но этот мир за правду существует». «Ау, все еще хочешь сказку?» – спрашивал отец. А этим временем уже храпил во всё. Отец рассказывал мне легенды. Язык их был очень сложен, и понять смысл было непросто. Но каждый день, всякий раз отец терпеливо повторял их мне, как когда-то повторял ему мой дед». Эту легенду род Эдди из поколения в поколение. Папа считал своим долгом вложить мне в голову эти истории. Прямо посередине, там, где обитали жрецы, мир был разделен на две половины. Облик жрецов казался воистину нечеловеческим, это сразу было заметно. Они ярко пылали, пускай и не божественным свечением, а вот чувства их были напротив холодны. Проповедники мира ЛЛ более были уродливы телом. Спустились они к нам, избирая тех, кто может противостоять силе. Почти все люди, которых испытали, они умерли в муках. Но единственным, кто выстоял, был молодой человек по имени Рифал Эдди, и он был избран. «Его зовут так же, как и меня. Почему у нас одинаковые имена?» «О, разве это важно? Мы назвали тебя в честь нашего первого предка только и всего. Он был удивительным человеком. Он был несчастен». Качал отец головой. «Несчастен?» «Да, ведь он был избран. Он стал первым человеком, несущим проклятие в наш мир. Когда жрецы остановились на нем, они повелели. «Рифал Эдия, избранный, ты должен заключить соглашение с нами». Рифал ответил так. «Я не хочу подписывать проклятый договор с группой странных безумцев». Жрецы смеялись, молодой Рифал взывал о помощи слабым голосом, Он сам был слаб и не мог миновать того, что было ему суждено. Как он мог одолеть их? Жрец бросил темный, огромный, громадный меч к ногам юноши, пронзил землю лезвием. Земля зарыдала, словно предвещая конец всему сущему, задрожала, вздыбилась и исчезла. Жрец сказал: Хорошо, возьми этот меч, Рефал Эдия, возьми в руки меч возрождения. Перезапусти этот мир. Нет, я не возьму. «Я ненавижу это место!» – кричал беспомощный Рифал, но некому было помочь ему. Его тело словно не принадлежало ему, руки и ноги стремились к мечу, к проклятому клинку. «Нет, хватит, я не вынесу этого! Кто-нибудь, помогите!» Рефал рыдал в агонии, но никто не пришел. Все люди, которых знал юный Эдди, были убиты жрецами. Их кровь, мясо, кости, дух, мечты, надежды, отчаяния... Все пошло в ход, чтобы можно было создать этот меч. Пришлось принести в жертву тысячи живых людей для того, чтобы сотворить меч Возрождения. И людей прямо на глазах у Рефала разрывали в клочья. Друзей влюблённых. Дикие крики растворялись в пустоте, но жрецы говорили, что это ещё не всё. Этого мало, чтобы спасти мир. Сумасшедшие богини и демоны нового мира и падший тёмный герой. «Ничего им мне сделаешь, даже если уничтожить и заново возродить эти гниющие земли». «Возьми же меч, Рифал Эдия», — произнес жрец, — «и перезапусти этот мир. Сделай же это. Ты станешь героем из героев, спасителем. Ты создашь счастливый мир, в котором не будет войн, и мы поможем тебе в этом. Ты нуждаешься в помощи, но возьми этот меч в руки и заверши ритуал». Так приказал жрец. «Отдай обе свои руки на съедение этой женщине, и меч обретет силу!» Рифал не мог противиться этим словам. «Попробуй он восстать против них, и с ним будет кончено!» Его тело уже подчинялось приказу, больше не слушая своего хозяина. У Рифала не было выбора, он вытащил меч из дрожащей изуродованной земли, и меч стал его честью, словно корни пустив его руку. Тело юношу затряслось, Голос в его голове шептал, что меч неотделим от него. Неописуемое счастье захватило мозг и тело, но члены его онемели от боли. Рифал кричал. Он противился счастью. Он плакал. «Нет, остановись! Хватит, хватит! Что вы делаете? Почему просто не убьете меня?» Но как бы сильно он не жаждал смерти, жрецы только смеялись. Но смех ли это был, или на самом деле нечто иное? Кто знает? Счастье владел Рифалом, а кроме него он не чувствовал больше ничего. Он поднял меч по приказу жреца и обернулся к женщине, которая рыдала на земле перед ним. К своей матери. «Рифал!» — сквозь слёзы она звала его по имени и улыбалась. «Не печалься, сынок, ты поступаешь правильно. Все это не твоя вина». Он отчаянно боролся, пытался остановиться... пытался опустить занесенную руку с мечом, чтобы не убивать свою мать. «Нет, не могу! Я не могу снова убить маму!» Мечес, он все же продолжил идти к ней, будто смерть матери уже была предрешена. Он был беспомощен, но плакать уже не мог. Рифал стиснул зубы, сосредотачивая все свои силы на том, чтобы остановиться, но все бесполезно. «Почему? Зачем это нужно? Для твоего мира!» «Мне плевать на него!» Жрецы смеялись по-прежнему. «Я... Мне все равно. Изменится мир или нет? Остановите это! Остановите!» Но нет, его ноги продолжали шагать. Длинное черное лезвие коснулось шеи матери Рифала. «Стойте! Спасите! Спасите меня! Это безумие! Теперь было слишком поздно что-то менять. Судьба свершилась, самое страшное произошло...» Собственной рукой он прервал жизнь женщины, что родила его на свет. Её улыбка была несчастной. Но она была. «Не бойся, Рефал. Все хорошо. Твоё сердце не хочет моей смерти. И мне достаточно этого. Не плачь. Твоя душа не терпит этого времени, этой жестокости. Все правильно. Не плачь». Его мама говорила и улыбалась так, сколько он ее знал. Они глядели в глаза друг другу. «Но мама...» Я не могу сдерживать себя мое тело меня не слушается. еще немного и ты нежный голос матери оборвал его. Не волнуйся, не ты убьешь меня. я не растила такое дитя. Будь уверен в том, что делаешь. Но все неважно. Прости меня Рифал. теперь ты остаешься один мне так жаль. Я прошу у тебя прощения. ты остаешься один на один с этим потерянным миром Напомни. Пускай я уйду, в твоём сердце я буду всегда. Любовь к тебе вечная с того момента, как ты родился, была моей жизнью. Даже если я погибну, и все погибнут, ты должен жить. Неважно, сколько боли выпадет на твою долю, неважно, с кем тебе придется столкнуться, сколько отчаяния пережить, ты должен жить. «Я не хочу, не хочу оставаться один», — Произнес он, — Но в этот миг черный меч, принесший столько горя, вновь коснулся шеи этой женщины и от ужаса Рефал утратил голос. Мать тоже видела это, но, чувствуя присутствие рядом с собой бога смерти, она от чего-то тепло улыбалась. Я не позволю тебе совершить этот грех. Женские руки схватились за лезвие: Я всегда буду любить тебя, Рифал. Она рванула меч к себе. Больше Рифал не издал ни звука. Произошло невозможное, меч пронзил тело его мамы и спил брызги ее крови. Заплаканное лицо еще улыбалось, любящий взгляд остановился на Рифале, она хотела что-то сказать, но голос был поглощен ужасным лезвием. Нарифал знал, понимал, что мама хотела сказать ему. Эти слова неизменны. «Я буду любить тебя вечно, Рифал. Я всегда буду любить тебя. Сердцем я всегда с тобой. Поэтому живи». мать исчезла с лица земли рифал уже не мог ничего произнести рука сжимавшая рукоять меча медленно разжималась вскоре меч выпал из ладони воткнулся в землю земля приняла его смиренно не так как недавно и народный меч вкусивший крови матери рифала был завершён дело сделано ликовали жрецы я убью вас ответил рифал и снова они смеялись прекратите Я убью вас всех до одного. Не нам ты желаешь смерти. Именно так. Тьма, которую ты должен истребить совсем в другом месте. Я вынес вам смертный приговор. Не упрямься. Ты пока еще не способен использовать этот меч. Даже если решил. Твоя роль пока что не сыграна. Жрецы вещали, но Рифал не мог понять, что все это значит. Разум твердил омщение этим тварям, которые создали новый отвратительный мир. Он поднял проклятый меч, сотворенный из крови и плоти, надеждой страданий его родных, и взмахнул им над головами жрецов. Но меч замер на полпути, снова тело не слушалось рифала».